На широком старом офицерском ремне самодельная перевязь для меча. Всё, ни грима, ни причёсок. Умылся, оделся и готов. Только сам меч юноша пока что держал подмышкой. Так-то он, конечно, очень нравился Яромиру. Это вам не бутафорская деревяшка, которую ему настойчиво пытался всучить Марсель Фанисович, режиссёр их самодеятельной труппы. Изготовленный приятелем отца меч имел узкое, но длинное, обоюдоострое, с чуть закруглённым концом лезвия из полированной стали, простую крестообразную гарду и рукоять, оплетённую кожаным ремешком. В навершие рукояти был вклеен крупный ярко-красный кристалл из сломанной маминой серьги от Swarovski. Марсель Фанисович долго сопротивлялся такой замене реквизита из соображений техники безопасности.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 Совсем обалдел, от цепи снял нормальный. Девушка попыталась освободиться, дёрнувшись в сторону. Ткань рукава затрещала, но выдержала, не порвалась. Зато нога Йерамира соскользнула со ступеньки. Теряя равновесие, он нелепо взмахнул руками, но сестры не отпустил. А вот выпавший из-под мышки меч звонко брякнулся на лестницу. Ты что делаешь, дебил? Платье мне порвать решил?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 почти дотянувшись до зеркала, девушка взглянула на своё отражение. Да так и застыла, широко распахнув от удивления глаза и открыв рот. "Ой, мамочка, что за?" почти шёпотом пробормотала она, а потом взвизгнула так, что по пустым коридорам прокатилось эхо. "Сдурела, что ли?" опешил чуть не оглушенный брат. "Пульт-развук свой отключи, пока уж то ли увидела". Выглянув из-за сестры, он посмотрел на зеркало. И словно полкачнулся у него под ногами. До того всё показалось совершенно немыслимым и невообразимым. Их отражений больше не было. И вообще ничего больше не было, кроме серо-чёрной мутной пелены, клубящейся за зеркальной поверхностью, словно густой дым или грозовые тучи. И это при том, что вокруг оставался всё тот же зал ото ярким светом коридор дома культуры.